Глава двадцать Скопище змей оказалось неприятно теплым, почти горячим на ощупь. Содрогаясь, Артур ступил босыми ногами на дно рва, и десятки библиофагов немедленно обвились вокруг его икр. Чешуя у них, ко всему прочему, оказалась колючей и жесткой, точно наждак. «Ничего не скажешь, райское наслаждение». Артур приказал себе не думать об этом. Его задачей было перебраться на другой берег рва, туда, где ждала дверь. И он был намерен эту задачу исполнить. И пусть библиофаги обвиваются кругом его бедер и пояса, лезут под одежду. Несколько тварей уже повисло на руках, а одна устроилась даже на шее. Впрочем, хотя обвивались они и плотно, но удавить не пытались. И по крайней мере, На данный момент ни его, ни Сьюзи еще ни разу не цапнули. На данный момент. Ох, оставалось надеяться, что в случае чего ключ как-то придет ему на помощь. Или хоть попытается. К середине неширокого, в общем-то, рва Артур был сплошь опутан шевелящимися библиофагами. Змеи лежали у него на голове, свисая на лицо, а на ногах, наверное уже намотались многие дюжины они ужасно мешали идти артур уже споткнулся раз или два и при каждой задержке на нем повисали все новые пассажиры изыдите гнусные твари скрикивала у него за спиной сьюзи артур не отвечал он боялся что стоит ему открыть рот как туда немедленно заползет библиофаг не отваживался он и оглядываться при этом Недолго было вовсе упасть, а он весьма сомневался, что, упав, сумеет подняться. Змеям не понадобится его даже кусать, хватит и их веса. Еще шаг, еще и еще. Дверь, к которой он стремился, зияла непосредственно в дальней стенке рва, так что слой библиофагов закрывал ее едва ли не до половины. Артур дотянулся до серебряной дверной ручки, и попытался ее повернуть, но дверь оказалась заперта. Пришлось стряхнуть с руки несколько змей, коснуться ручки ключом и приказать «отворись». Дверь задрожала. Ручка повернулась сама собой, после чего дверь со стоном отошла внутрь, выпустив волну жаркого воздуха, напоенного смрадом тухлых яиц. При этом библиофаги, скопившиеся в дверном проеме, отнюдь не проваливались внутрь дома, как ожидал мальчик. Их словно удерживал некий незримый, но очень прочный барьер, и пересечь его они не могли. Чтобы этот барьер в действительности собой не представлял, для Артура он остался неощутимым. Зажав нос, чтобы спастись от невыносимого запаха, он шагнул через порог. Всех библиофагов при этом с него сдуло. Точно осенние листья с деревопорывом внезапного ветра. А внутренность виллы понедельника, как выяснилось, ничего римского в себе не несла. Более того, она вообще не имела ничего общего с наружным обликом здания. Артур стоял на буро-черной, старинного вида чугунной платформе, со всех сторон окруженной сплошным морем пара. Платформа представляла собой узорную сквозную решетку. Сквозь отверстие можно было рассмотреть кипящую грязь ярдах в пятнадцати под ногами. Грязно-желтая поверхность хлюпала и пыхтела, словно кастрюля с овсянкой, забытая на плите. От нее-то и исходил насыщенный миазмами пар. От платформы сквозь серую мглу тянулся узенький, одному человеку пройти, мостик. Он тоже был сделан из чугуна, и через каждые несколько ярдов на нем красовалась монограмма М.П. Куда вел этот мостик, Артур рассмотреть не мог. Все терялось в плотном клубящемся тумане. Ванизм, как на спичечной фабрике, медленно проговорила Сьюзи. «Помнится, папа мне объяснял, что это пахнет двуокись серы», подхватил Артур. «Горячая грязь как в Йеллоустоунском национальном парке. Тут, между прочим, еще и гейзеры могут оказаться. Он как в воду глядел. Мальчик едва успел закрыть рот, как совсем рядом ударил таки гейзер. Сьюзи поспешно сложила крылья над головой, спасаясь от хлещущих капель грязи. Артура выручил ключ, принявший на себя окативший мальчика жар. «Пошли», — сказал Артур, — и двинулся по чугунному мостику. Он так привык, что Сьюзи всюду следует за ним, что оглянулся только шагов через двадцать и увидел, что она осталась на месте. Задрав голову, она смотрела вверх, в облака пара. «Там что-то есть», — проговорила она негромко и вытащила нож. Артур проследил за ее взглядом, и едва успел заметить какую-то неясную тень, пикирующую на него из тумана. Нет, это был не мистер-понедельник. Нападавший был облачен в розовую одежду, а из желтых крыльев сыпались перья. «Правуил!» В ответ на изумленный вскрик Артура раздался свист арбалетного болта. Мальчик не успел отреагировать. За него это сделал ключ. Минутная стрелка взвелась сама собой, дернув его руку и поразила болт на лету, расщепив его на две половинки. И те пролетели слева и справа от Артура, не зацепив его. «Ничего личного, сэр!» Вновь прячась в тумане, прокричал Правуил. «Дело, понимаете ли, в коммерческих приоритетах. Я обязан поднять тревогу. Итак...» Прощай! Дело было в том, что туман немного поредел, и Сьюзи метнула свой нож. Он воткнулся провуилу в левую ступню и остался торчать. Житель дома уронил маленький арбалет, из которого стрелял в Артура, и скрючился в воздухе, отчаянно хлопая крыльями и пытаясь достать раненную ступню, чтобы вытащить засевшее лезвие. Сьюзи не стала дожидаться, пока он это сделает, и взвелась на перехват. «Давай, Артур!» — завопила она на лету и принялась крутиться возле правуила, пиная его и царапая, не дать не взять, храбрая маленькая птичка, напавшая на более крупную. Тот забыл про нож и принялся отбиваться. При этом оба поднимались все выше и постепенно совсем пропали в тумане. Артур стоял на цыпочках, вывернув шею, и иссилился что-нибудь разглядеть в клубящихся облаках. Он держал ключ наготове, но из густой мглы к его ногам, вращаясь, опустилась лишь одинокая жемчужно-белая перышко. Артур подхватил его и увидел, что оно испачкано кровью, красной кровью, а не голубой, что текла в венах у жителей. Какое-то время... Артур смотрел на это перышко, потом разжал пальцы. И так Сьюзи проиграла воздушный бой. Но ее жертва не должна оказаться напрасной. Сьюзи отвоевала для Артура сколько-то бесценного времени. И он не намеревался тратить это время впустую. Отрешившись от страха, Артур побежал по мостику вперед, сквозь тугие струи тумана, сквозь залпы гейзеров, обдававших его сернистым кипятком. Так быстро он еще никогда в жизни не бегал. Чугунный мостик звенел у него под ногами, и в конце концов Артур пригрозил ему ключом. Тихо! Мостик притих, но каким же длинным он оказался. Он тянулся и тянулся. Если не до бесконечности, то уж всяко гораздо дольше чем предполагал Артур. Примерно через каждую сотню ярдов попадались платформы, но кроме них кругом не было совсем ничего, лишь пар, кипящая грязь, да время от времени близкие гейзеры. Другие гейзеры прятались в тумане, но звук долетал, а грязь сыпалась и вовсе дождем, так что Артур постепенно покрылся ею с головы до пят. Ключ так и не позволил ему обвариться. Но стирать грязь с лица, а значит и шаг замедлять, все равно приходилось. И при этом Артур снова и снова прокручивал в голове наставление нефритовой лягушки, а где-то на заднем плане присутствовала мысль. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. План воли изъявления был всем вроде хорош, но ждать, чтобы он исполнился как по нотам... Наверняка ведь случится какая-нибудь непредвиденная неприятность. Лучше уж быть морально готовым к любым неожиданностям. А мостик, между тем, начал меняться. Он стал несколько шире и пошел под уклон. Артур замедлил шаг, пристально вглядываясь вперед и держа ключ наготове. И вот впереди замаячила очередная платформа. Широкая, низкая платформа отделенная от поверхности грязи, наверное, расстоянием всего в один-два фута. На платформе виднелся столик, а возле него кто-то стоял. Артур пригнулся и, крадучись, двинулся вперед. Сердце отчаянно колотилось в груди. Кто это? Неужели мистер Понедельник, бодрствующий и только ждущий его, Артура? Человек повернулся, и Артур, Чуть не умер прямо на месте, но все-таки набрал полную грудь воздуха и даже рот открыл, приготовившись читать заклинание. И закрыл его, не произнеся ни слова, потому что туман отнесло в сторону. И Артур смог разглядеть стоявшего на платформе. «Это был Чихалка, лакей мистера Понедельника». Он выглядел точно так же, как во время их первой встречи в достопамятном парке, если не считать одной мелочи, впрочем, довольно заметной. Чехалка был прикован за левую руку к ножке столика, чугунного, как и все в здешнем хозяйстве. Цепь была очень длинная и лежала под столом, свернутая кольцами. На самом же столике виднелись серебряный поднос, спиртовка, Две бутылки не то коньяка, не то виски, не то еще чего-нибудь в том же духе. Кастрюлька и большой графин с бесцветной жидкостью, вероятно, водой. Чехалка что-то бормотал себе под нос, дергая свои перчатки с обрезанными пальцами. Пока Артур смотрел, лакей повернулся, и мальчик увидел, что пиджак и рубашка у него на спине висят полосами, давая рассмотреть желтушного вида кожу, иссеченную багровыми рубцами. Артур уже знал, насколько быстро исцеляются жители дома. Видать, непростой кнут оставил эти рубцы. Артур принялся соображать. Ему надо было как-то миновать старого лакея, не позволив тому поднять переполох. Мистер Понедельник, надо полагать, обретается где-то неподалеку. Лесенка вела с платформы на другой мостик, совсем низкий, Непосредственно на уровне грязи. Может, понедельник где-то рядом, в считанных ярдах. Только за клубами пары его не видать. Артур продолжал наблюдать. Приведя перчатки в относительный порядок, чихалка принялся бесцельно переставлять бутылки на столике. Артур решил воспользоваться тем, что лакей стоит к нему спиной и подкрался поближе. «А в чем я виноват?» Разобрал он бормотание старика. «Да ни в чем. Я всего лишь остался в картишке поиграть. И ни сном, ни духом не ведал, что волеизъявление возьмет, да в ноздрю ко мне заползет. Я что, носовой платок должен был проверить? Да с какой стати-то? Я в него сморкаюсь с самого первоначала времен, и никогда ничего. В чем я виноват-то?» Уж как стараюсь всегда наилучшим образом услужить. Подумать только, носовой платок, ну чем я провинился? Да не...» Тут он смолк на полусловие, ибо Артур приставил к его горлу острый конец ключа и прошипел «Застынь». Последствия этого приказа повергли его в глубокую оторопь. Чихалка и впрямь застыл застыл в самом что ни есть буквальном смысле этого слова. Ключ разразился потоком чуть шуршащего льда, и тот сковал все тело чехалки, сомкнувшись у него над головой. Несколько секунд, и старый лакей оказался в коконе, сотканном из голубоватого льда, в глубокой заморозке. Артур медленно отвел ключ. Неожиданный результат, но право слово отменный вот только долго ли продержится лед на здешней жаре решив действовать наверняка артур снова тронул чехалку ключом и велел двойная заморозка ключ исторкой из из себя добавочную порцию льда превратив чехалку из ледяной статуи в одну большую сосульку силуэт лакея едва угадывался в ее недрах артур бегло оглядел глыбу По поверхности уже скатывались капли воды, но несколько часов льдина должна была простоять. Если Артуру повезет, столько времени ему даже и не понадобится. Он покинул платформу и со всей мыслимой скоростью спустился на нижний мостик. Тот в самом деле тянулся над самой поверхностью, так что местами жидкая грязь на него даже заплескивала. Грязь бурно кипела, но Артура защищал ключ, И мальчик шел вперед без помех. Здесь, у поверхности, пар сделался совсем непроглядным. Артуру пришлось еще больше замедлить шаг. Он размахивал перед собой рукой с ключом, разгоняя туман. «Мистер Понедельник наверняка где-то здесь, но вот где?» А потом туман поредел, и Артур увидел самый конец мостика. Впереди расстилалось озеро грязи, а из него... Торчало несколько чугунных столбов. Между ними был растянут гамак, сплетенный из серебряного шнура. И в этом гамаке лежал мистер Понедельник. Артур застыл на месте. Во рту у него стало совсем сухо, несмотря на сырость вокруг. Понедельник вроде бы спал. Он был облачен в толстый банный халат, а на закрытых веках лежали какие-то кружочки. Артур даже решил сперва, что это ломтики огурца, его мама иногда ими пользовалась, но потом рассмотрел, что это монеты, золотые монеты. Артур подкрался еще ближе и встал на самом конце мостика. Дальше вела железная лестница, спускавшаяся непосредственно в грязь. Артур посмотрел на эту лестницу, потом снова на понедельника — Что это там такое поблескивает, высовываясь из его правого кармана? Уж не старше ли это ключ, не часовая ли стрелка? Понедельник чуть шевельнулся. Артур отчаянно вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Это было обычное движение во сне, не более того. Грудь мистера Понедельника продолжала безмятежно вздыматься и опадать. Он спал. «Прочти заклинание!» — эхом отозвались в голове у Артура слова зеленой лягушки. «И часовая стрелка сама прилетит к тебе в руки! Прочти заклинание!» Артур поднял свой ключ и нацелил его на понедельника, потом сглотнул, снова сглотнул и тихо, почти шепотом произнес «Минута к минуте и к часу час!» Сдвинутых стрелок совместная власть.